мы ехали кружным путем. На мойке повернули во двор и остановились у малого подъезда. Глава тринадцатая Войдя в дом, я услышал голос моих друзей. Покрывая их, весело звучала в граммофоне американская песенка. Распутин прислушался. Что это, Кутеж?